«Николай Метельский. Устав от масок. Пролог. Тойотомми Рёта сидел у себя в кабинете и смотрел на монитор, где вот-вот должен был появиться его старый друг Церинген Клосс. Два тогда еще наследника познакомились в детстве, и с тех пор их дружба только крепла». Именно они создали наемный отряд, в котором теперь проходит боевую обкатку их бойцы и который выполняет различные задания, где их радам светиться нежелательно, и который очень сильно прорядил аматеру чертов мальчишка особенно беспокоит последняя операция, когда они потеряли разом и нескольких мастеров и виртовоза. И ведь даже свидетелей нет, и они просто не знают, как это произошло. Точнее, свидетели есть, но у русских узнать ничего не выйдет. Причем Рёта не уверен, что хуже. То, что Аматеру сам справился, или то, что ему помогли русские. Как же все-таки не вовремя появился этот патриарх. Столько жертв его рода обернется прахом, если он начнет плодить виртуозов. А тут еще и члены клана начинают неудобные вопросы задавать. Порой в голове мелькала мысль, а не зря ли они вообще связались с этим ритуалом. Столько детей уже погибло. Их детей. Но мысль мелькала, а жизнь продолжалась. Но вот связь установилась, и время для рефлексии закончилось. — Ну как? — первое, что спросил Рёта. — Успешно, — ответил улыбающийся Клосс. «Выжил, внучок?» но и отлично улыбнулся Рёта. «Детей подходящего возраста у них больше нет, так что до следующего ритуала ждать несколько лет, пока правнуки не подрастут, которых ещё даже и нет. В общем, в этом поколении у них пауза. Если только членов клана к информации не приобщить». «Что там по Аматеру?» — спросил Клосс. «Пока всё по-старому», — ответил Рёта. «Попробуем его на турнире достать». «То есть он все же участвует?» — уточнил Клосс. «Нет», — поморщился Рёта. «Но ты ведь знаешь, как просто спровоцировать молодежь. Попытаемся. А если не получится, то уже готовится следующее нападение «Наш отряд в Европе проверяют», — выдал неприятную новость Клосс. «Русские». «Это плохо», — произнес задумчиво Рёта. «Но на нас им будет сложно выйти». «А Хоккайдо?» — спросил Клосс. «Смог их переубедить?» «Не смог, это очень странно», — ответил Рёта. «От остальных договоров они не отказываются, но мальчишку трогать больше не хотят». «Что им такого предложить сумел?» «Да выбор не так уж и велик», — хмыкнул Клосс. «Свой недоразвитый агрегат он им предложил». «Может, и так, но...» «Не знаю», — вздохнул Рёта. «У тебя-то в роду проблем с потерей виртуоза не было?» Этот вопрос раньше надо было задать, да как-то не складывалось. Нормально все, пожал тут плечами. Родня по-прежнему на моей стороне. А у тебя как в семье? — За внука переживаю, — ответил Рёта. — Они друзья с Аматэру. Нас он не выдаст, но по его психике данная ситуация сильно бьет. — Ну так отправь его ко мне, — предложил Клосс, — да учится в Берлине. — Да я уже и сам об этом задумываюсь, — поморщился Рёта. «Но свой человек в компании Аматеру нам по-прежнему нужен». «Как же бесит меня этот мальчишка!» — выдал он неожиданно. Клоссу не нужно было пояснять, что имеется в виду Аматеру, они слишком долго дружат, чтобы не понимать таких мелочей. «Не в то время он появился, это да», — вздохнул церенген «Ему бы через двадцать на свет вылезти. Либо за 20 лет до поддержал его Рёта». — Ну, что есть, то есть. — Я тут подумал, — произнес Клосс. — Может, отправить на турнир моего внука? Ему всяко проще будет, чем вам. — Не дай боги, что-то не так пойдет, — покачал головой Рёта. — Да что там не так может пойти, — усмехнулся Клосс. — Турнир — это реальный шанс все сделать чисто и красиво. Нельзя его упускать. — Я не мог решиться, Рёта. — Ладно, спасибо. «Иностранцу действительно будет проще». «В первую очередь уйти», — кивнул Клосс. «Тогда жди. Скоро мальчик приедет к вам».